Лет семь назад я работал над первой книгой, старательно описывая все, что со мной происходило. Много чего случилось тогда. Я бросил работу, наверное, потому что у меня было достаточно денег. Я зарабатывал немного игрой на акциях, что-то выигрывал в лотерею. И я был безмерно счастлив бросить работу, так как никогда ее не любил. Вставая рано утром, я думал, господи, какое счастье, что не нужно идти на работу. Я так радовался, что не хотел терять понапрасну ни секунды, ведь это такое наслаждение — быть свободным и дни напролет делать все, что заблагорассудится. Да, это было чудесное время. Я радовался свободе и наслаждался каждым прожитым днем. Отчего-то со временем я растерял часть этих ощущений, не знаю почему. Я думаю о жизни, о которой мечтал, о которой продолжаю грезить до сих пор, она на моих фотографиях, и я пытаюсь ощутить эту жизнь. Местность где-то в тропиках, где ветер, мягкий песок, прекрасный пляж, пейзаж так знакомый по фильмам и рекламным плакатам. Просыпаешься утром, солнце взошло, и вот он, пляж, каяк, виндсёрфинг. Не знаю, думаю, вы представили то, о чём я говорю. Иногда я мечтаю... «О снеге, но чаще о пляже, тепле, спокойствии, о месте, где мало людей. Там всегда можно ходить в сандалиях, шортах, ездить на открытом джипе. Я стараюсь привыкнуть к ощущению всего этого. Представить, как это – встать утром и ощутить тепло. И не надо никуда идти, не надо ничего делать. Разве что сходить на рынок, купить овощи, еды, красота». С другой стороны, мне могла бы наскучить такая жизнь. В каком-то смысле я именно так и живу сейчас. Ну да, погода, конечно, неважная, но я сижу на яхте. Последние две недели вообще ничего не делаю. И не собираюсь работать все лето. Буду плавать на яхте, останавливаясь в приглянувшихся местах, получать удовольствие от ощущений. И все же, когда я гляжу на фотографии в моем альбоме, мне почему-то кажется, что там жизнь лучше той, которой живу я. Это как с травой, которая всегда кажется более зеленой по ту сторону ограды. Думаю, как бы счастлив я ни был, и как бы хорошо мне ни было прямо сейчас, я никогда не буду полностью доволен тем, что есть. Всегда буду искать, желать большего, лучшего. Ну, разве это плохо? Думаю, нет. Думаю, это здорово. Стремиться к большему Когда вы уже счастливы А я счастлив сейчас Мы с Руди Сидим в шлюпке И дрейфуем с течением Все, кто проплывают мимо, интересуются Все ли в порядке И не нужна ли нам помощь Все, кроме двух катеров-спасателей Которые пронеслись мимо, не сбавляя скорость Ха -ха, Забавно Но вернемся к тому, что мне скучно Откуда это взялось? Я мог бы много чего сделать Посмотреть фильм, пообедать почитать. Но мне не хочется. Вообще ничего не хочется. И если бы даже я вдруг оказался на том самом пляже, который создаю для себя и представляю, рассматривая фотографии, я все равно умер бы от хандры. Хандра. Вот что владеет мной сейчас. Ну и что из того, если бы я оказался сейчас там и стоял перед своим домом на пляже, одетый в шорты, а не в куртку, здесь сейчас холодно, и смотрел на океан, Или отправился бы смотреть на дельфинов? На самом деле, мое настоящее не слишком отличается от всех этих прелестей. Да, дельфинов нет, зато есть морские котики, еноты, орлы, утки, яхта и руди.